Триада четвертая. Особенности национальной резьбы по дереву. Хозяина они не застали дома. Антонина Лихоедова, представившаяся, впрочем, как Тоня, была дородной женщиной лет так... Честно говоря, Кирилл затруднился определить ее возраст. В лучшем случае приблизительный диапазон от 30 до 40 с небольшим. Встречаются такие безвозрастные пухляночки. Жирок растягивает кожу, сглаживает первые морщинки, куда, как заметные, у более худощавых сверстниц. — Так ведь и нет его? — несколько смутно ответила Антонина на вопрос о муже. — Уехал? — чуть ли не хором ахнули Кирилл и Марина. Договориться с хранителями ключей им было не так-то просто. В телефонном разговоре Трофим Лихоедов настоял на их приезде именно в этот уикенд, не раньше и не позже. Поскольку работает он не здесь, а на выезде. Кем именно работает, Кирилл не разобрал. Слышимость оказалась паршивенькой. В общем, похоже, его, Трофима, две недели не будет в Загривье. А ключи он никому не оставит, потому что своим карманом отвечает за дом и все в нем имеющееся. Вот так. Они переверстали кое-какие свои планы, приехали точно в назначенный срок. И вот вам. «Так нет же!» Антонина засмеялась, развеселившись от непонятливости приезжих. «Куда ж уедет, коли договорено? За домом сам-то, на выгоне. Слышите, топором стучит. Сейчас Юрка сгоняю». Она вытерла руки полотенцем. Кирилл и Марина застали хозяйку за раскатыванием теста. Вышла в сене, гаркнула Юрку, чтобы единым духом бежал за отцом. Покупатели приехали, дескать. «Так что погодите чуток», — сказала Антонина, вернувшись, гостям и своему тесту. — Придет. Надо понимать, ангелоподобного юного натуралиста звали Юрой. Кирилл хотел было поинтересоваться у хозяйки, знает ли она об увлечениях сына, но раздумал. Может, у них в доме экологическая катастрофа случилась, массовое нашествие крыс. Сгрызли все продукты и, оголодав, на людей бросаются. Спросил он о другом. — Скажите, а у мужа вашего какой оператор мобильной связи? Антонина уставилась изумленно, словно услышала такие слова впервые в жизни. Кирилл попытался объяснить. — По телефону мы ему звонили на сотовый номер. — А-а-а! — Антонина разулыбалась. — Так ведь это же откуда же у нас тут сотовый-то? Не работают тут у городских, кто приедет. приема нету. Теперь изумился уже Кирилл, но ненадолго. Как тут же выяснилось, беседовал с ним хозяин по радиотелефону Алтай. Антонина указала на помянутое устройство, стоявшее в углу на отдельном, наверняка специально для него, сколоченном столике. Да уж, мобильным этот телефон никак не назовешь. Два серых металлических ящика внушительных размеров, на одном из них сбоку подвешена пластмассовая трубка, какая-то белая, ныне пожелтевшая. Кирилл смутно помнил, что давным-давно, во времена его детства, подобные системы стояли в машинах такси. Те годы сплошь государственных. Лишь второго большого ящика в тех «Волгах» с шашечками и зеленым глазком не было. В нем, наверняка трансформатор, позволяющий работать от сети, а не от автомобильного аккумулятора. Да, чудо советской техники. Дизайн и эргономика тут плачут горькими слезами, однако же функционирует. Хотя по виду никак не младше хозяйки. Кирилл сильно сомневался, что с помощью его навороченного мобильника спустя тридцать лет удастся куда-нибудь дозвониться. Ну что ж, назначение вторых антенн над некоторыми загривскими крышами выяснилось. Заодно выяснилось, что они, приезжая сюда, останутся без связи. «Где теперь купишь такой антиквариат?» «Так и не надо ж покупать!» — обнадежила Антонина. «В конторе на прокат возьмёте, в сланцах-то!» Уж не помню, как там она называется. Да найдете легко. Дом серый, бетонный, аккурат, под вышкой телевизорной. Залог оставите, да еще сорок целковых каждый месяц. И звоните себе на здоровье. Кирилл взглянул на часы и понял. Обещанный чуток несколько затянулся. Или юный любитель природы имел о термине «единым духом» своеобразное представление. Или решил по пути за отцом исполнить какое-нибудь неотложное дело. Проверить крысыловки, например. — Так сами ж сходите, — предложила хозяйка. — Недалеко ж. За дом пройдете, так и увидите. А Юрок у меня и впрямь такой задумчивый. Увидеть, чего рот разинит, все из головы вон. Сходите, а то мне от теста никак. Делать нечего. Они самостоятельно двинулись на поиски. Обходя дом, Кирилл удивленно присвистнул. — Вот это да! Любопытный мотивчик в орнаменте. Марина взглянула на массивный деревянный ставень. Сегодня они видели в загривье много резьбы по дереву. На каждой двери фигурные наличники. На всех окнах жилых домов распахнутые резные ставни. На нежилых плотно затворенные. Но в деталях образчик художественного народного промысла разглядеть удалось впервые. Орнамент и вправду был неординарным. Затейливо сплетенные правосторонние свастики. В лесу раздавался топор дровосека. Вспомнил Кирилл школьную классику. Ну-ну, а на лугу корова раздавалась, а в кустах соловей. Надо ж так написать, и никто не закричал, ведь графомания. Классики, что за ересь не сочинят, все хорошо. На самом деле топор раздавался не в лесу, а на задах лихоедовского участка. Но раздавался. Трофим Лихоедов внешне был полной противоположностью своей супруги. Невеликого росточка, худощавый, движения быстрые, несколько суетливые. И речь такая же. Никакого сравнения с плавной напевностью фраз Антонины, словно опасался, что перебьют, не дадут договорить. Но одно сходство имелось лексические конструкции и у мужа, и у жены в большинстве своем начинались всенепременном так. Не то особенность это свойственна всему местному населению, не то лишь семейству лиходеевых. Так это сейчас пойдем, чего тянуть-то? Трофим воткнул небольшой плотницкий топорик, прямо в деревянное сооружение, над которым работал рукоять топорика как и у его родственника колуна тоже оказалась обмотана синей изолентой очевидно для большей ухваткости причем не абы как судя по всему сначала трофим обернул дерево неплотными витками старой веревки получились выемки под пальцы странно отчего то кирилл никогда прежде не видел подобных усовершенствований предназначение объекта лихаеевских трудов тоже осталось загадкой Небрежно обтесанное бревно, а к нему Трофим приколачивал под углом деревянный щит из толстых неструганных досок. Неподалеку лежала вторая аналогичная конструкция, законченная. Спросить прямо, что молото такое, Кирилл постеснялся. И без того выглядят полными профанами в деревенских делах. Но почему-то у него мелькнула мысль о баскетболе. Любящий папаша приколотить к щитам обручи от старого бочонка, обтянутой картофельной сеткой, вкопает столбы здесь, на лужайке, а Юрочек-ангелочек будет тренироваться в метких и дальних бросках, используя вместо мячика раздувшийся крысиный труп. «Вот ведь паршивец малолетний!» — разозлился Кирилл. На весь день впечатление оставил. Про что не подумаешь, мысли все равно на крыс сворачивают. «Далеко идти?» — спросила Марина. «Может, быстрее доехать?» «Так нет же, за три дома всего!» «Дольше в машину залазить да вылазить, а посля, как посмотрим, так уже и отгоните, не бойтесь. Свои тут-то все не тронут». Протературил Трофим на одном дыхании. Перевел дух и продолжил. «Так отсюда и пойдем, прямки за дочками. Ключи вот у меня при себе. Поджидал вас как-никак, гостей дорогих». Он хлопнул по карману своей рабочей спецовки, где и впрямь что-то глухо звякнуло. И широко улыбнулся, очевидно, желая продемонстрировать радушное гостеприимство. Вот этого ему как раз делать не стоило. Зубы у Лихоедова оказались хуже некуда. Гнилые, потемневшие, трех или четырех не хватало. И улыбка производила впечатление далеко от запланированного. — С чего это вдруг мы ему стали дорогие? — мелькнуло у Кирилла. Прикатили, от работы оторвали. Не иначе, как хозяин посулил соседу за труды процент от стоимости проданного дома. Недвижимость, на осмотр которой шагала по истоптанной с котом луговине их троица, и в самом деле располагалась через три дома от подворья Лиходеевых. Однако идти, вопреки уверениям Трофима, пришлось изрядно. Домов-то три, до участков пять. Правда, на двух из них остались лишь пепелища с закопченными русскими печами, сиротливо вытянувшими трубы к небу. Кирилл вспомнил, что, въезжая в загриве, они уже видели старое, Заросшие лопухами пожарище. Или даже два. Немноговато ли тут пожаров случается? Так горят! Пожал плечами лихоедов в ответ на прямой вопрос. Почитай, что не лето, так полыхает. В прошлом годе, правда, Бог миловал. Без хозяев-то стоят, без пригляда, молния вдарит. Так пока еще соседи увидят, что загорелось. А грозы у нас, у! -у, -у во все округи самые знатные! Он даже остановился, поднял палец многозначительным жестом, чтобы Кирилл и Марина в полной мере оценили, какие знаменитые на весь район случаются над загривьем грозы. Затем вновь зашагал, продолжая тараторить безумолку. — Так ведь даже самой Москвы наука приезжала. Лет уж десять тому. Вон, на гриве приборов всяких понатыкали. Аномалию, значит, изучали. Вот ведь дармоеды, а? Путевым бы чем занялись за денежки-то народные. Неизвестно, как именно провинилась перед Трофимом та давняя экспедиция. Может, тем, что у него никто из науки не остановился на постой, лишив дополнительного приработка, может, еще чем. Но весь оставшийся путь он продолжал ругать дармоедов-ученых и закончил объяснительную речь несколько странным пассажем. «Так вот, жаль, что только в августе прикатили, а то была бы им аномалия за хребетником». Но Марина и Кирилл не обратили внимания на странную фразу. Внимательно вглядывались в дом, являвшийся целью их похода. Оставалось до него не более сотни шагов. Тогда не обратили. Что ни говори, агент по продаже недвижимости из Трофима получился бы никудышный. И провел он Марину с Кириллом пусть и самой ближней дорогой, но дома они увидели с невыигрышного ракурса. Понятно, это стало лишь когда они обошли вокруг и оценили вид с улицы. Дело в том, что загривье не располагалось на ровной, как стол, местности. Холмы чередовались с низинками. Их дом как раз и стоял на склоне одного из таких взгорков. Фундамент, сложенный, как и все здесь, из дикого камня, с задней стороны был невысок, по колено не больше. Со стороны же улицы значительно выше человеческого роста. В результате строения, показавшееся при подходе приземистым и неказистым, разительно преобразилось. Стоило сменить точку наблюдения. прямо такие устремленные к небесам хоромы. Как ни странно, дом выглядел живым, в отличие от других, пустовавших в загривье. Ни следа обветшалости, заброшенности, и окна не закрыты ставнями. Они и ставни от чего-то вообще здесь отсутствовали. Обидно. Кирилл уже предвкушал, что тоже станет владельцем этакого резного чуда. Ну да ладно, если все сложится, закажет у какого-нибудь из местных умельцев. но желательно без свастик. Нет, понятно, что этот, распространенный у древних славян символ, появился задолго до бесноватого фюрера и его коричневой мрази. Но все равно как-то неприятно жить в доме с такими украшениями. А вот участок и в самом деле производил впечатление заброшенного. Причем заброшенного много лет назад. Наверное, за год-два такой густой стеной стоящий бурьян не нарастет. Любопытно. Хозяйство осталось без владельца давненько, а наследник решил продать лишь этим летом, ни раньше и не позже. Почему? Потребовались деньги. А чего тогда запросил столь смешную цену? Впрочем, неважно. Можно считать, что им повезло, попросту повезло. Они поднялись на обширное высоченное крыльцо. Кирилл зачем-то сосчитал ступени, оказалось их шестнадцать. Трофим ковырялся ключом в огромном навесном замке, что-то бурча себе под нос. Внизу, в углу двери, была вырезана другая дверца, крохотная, с подпружиненной петлей, Очевидно, чтобы кошка могла приходить-уходить самостоятельно, не выстужая дом. Как выяснилось позже, подобными устройствами были оборудованы и черный ход, и дверь, ведущая из синей во внутренние помещения. «Заколочу!» — подумал Кирилл. Марина прошептала тихонько. «Ты только посмотри!» Вид с крыльца действительно открывался шикарный. Почти вся деревня как на ладони, и поля, и дальний лес. Похоже, бывший хозяин с умыслом посадил плодовые деревья так, чтобы не закрывали перспективу, и поставил здесь, на крыльце, добротно слаженную лавочку посидеть, отдохнуть, полюбоваться окрестностями. Замок поддался, наконец, усилиям Трофима. Он распахнул дверь, шагнул внутрь, продолжая бурчать что-то неразборчивое. А Марина положила мужу руки на плечи и заглянула в глаза. — Кира, я хочу здесь жить! И впилась в губы долгим поцелуем.